Глава десятая. Джунипер. Ночь была пропитана соленым вкусом моря. Ветер нёс аромат над скалами и деревьями, как рай неогоры, где притаилась Айсла. Выполнение их плана требовало терпения, а она научилась быть в высшей степени стойкой, пока сидела в своей стеклянной тюрьме. Прошло уже пять дней с испытания Азула, Селеста была занята поиском перчаток. Новых испытаний не объявляли. Так что Айсла сосредоточилась на своей части плана. Каждую ночь она ходила в агору, наблюдала и ждала. Она запомнила дворян, часто посещающих один магазин, где днем продавались произведения искусства и который после полуночи превращался в тайный бордель. Знала, в каких магазинах есть черный ход, и в котором часу они на самом деле закрываются. Она сосчитала, сколько песен играют музыканты за вечер. Всего 14. И приметила, кто из них после выступления отправляется в бар, прежде чем уйти домой. Дикая по крупицам собирала важную информацию, когда солярианцы уже уходили с улиц, чтобы не вспыхнуть в солнечных лучах. Когда горизонт подергивался первыми розовыми красками дня, и единственные люди, оставшиеся на рыночной площади, были слишком пьяны, чтобы обратить на нее внимание. Айсла бродила по отдаленным улицам, присматриваясь, прислушиваясь. Так она узнала об одном трактирщике. Он запирал свою дверь на ночь ключом, который хранил в кармане своих безупречно отутюженных светло-голубых брюк. В звяканье его замка слышался какой-то странный ритм, Чтобы правильно закрыть дверь, нужно было сделать пять оборотов. Мужчина обернулся и вздрогнул. Айсла сидела на неустойчивом табурете, сцепив руки перед собой. В этом месте все пропахло алкоголем. Терпким, чистым, неразбавленным, спиртным. Из-за поппи и терры она никогда не пробовала ни глотка, но запах ей был хорошо знаком. «Ты и так витаешь в облаках». — твердили наставницы. — Не стоит затуманивать голову еще больше. — Похоже, дела идут в гору, — заметила она, указывая на десятки пустых стаканов, оставленных в беспорядке на столе, свидетельство бурной ночи. Трактирщик широко улыбнулся, отчего его усы странной формы закрутились вверх. — Ну, годы непростые, но плохие времена хороши для бизнеса. На Айсли не было ни короны, ни одежды каких-то ярких цветов, но трактирщик пристально смотрел ей в глаза. «Видимо, вы знаете, кто я», — сказала она. Небесный не отрывал от нее взгляда, пока шел к другой стороне бара. Он откупорил бутылку, налил содержимое в стакан и сделал глоток напитка медового цвета, все еще не сводя с нее глаз. «Конечно, знаю, дикая. Другой вопрос...» «Знаете ли вы, кто я?» Айсла видела, как бесконечное количество островитян входило и выходило из этого бара. Выходило слишком быстро, чтобы успеть хорошо провести время и без какого-либо напитка в руках. От кого-то из посетителей вообще не пахло алкоголем. Она следила за некоторыми из них, проходила мимо, видела, что в их карманах не появлялось ничего нового. Это означало, что трактирщик продавал не спиртное, а что-то другое. Что-то невидимое, но бесценное. Сплетни на улицах почти подтверждали это. «Вы тот, к кому островитяне приходят за информацией?» Небесный задумчиво пожевал губы. Наконец он поставил свой стакан и поклонился. «Джунипер, к вашим услугам». «Какова ваша цена?» — спросила Айсла. Она пришла подготовленной. Не дожидаясь его ответа, правительница Диких бросила на стойку рядом с большой кучей монет горсть драгоценных камней. Айсла была готова заплатить любую цену за нужную информацию. Джунипер посмотрел на образовавшуюся перед ним витрину и усмехнулся. «Меня интересует оплата другого рода», сказал он. У нее перехватило дыхание. Что он имел в виду? Должно быть, трактирщик заметил, что она напряглась, потому что добавил. «Я беру тайнами, дорогуша». «Тайнами?» Джунипер кивнул. «Расскажите мне один свой секрет, и я с радостью поделюсь с вами любой информацией». От упоминания тайн у нее похолодела кровь. Поделиться своими секретами для Айсла означало обречь себя на смерть. Она выпрямилась и твердо сказала. «У меня их нет». Джунипер лишь улыбнулся. «Мы оба знаем, что это неправда». Айсла сглотнула. Что именно он знал? В груди поднялась паника, к горлу подкатила тошнота. Краем сознания она подумала убежать. Но чтобы попасть в библиотеку острова Луны, Айсле требовалась информация. Она сделала глубокий вдох и, не давая себе времени на сомнения, выпалила. «Я позволила королю победить во время первого испытания. Я могла бы его превзойти, но не сделала этого». Джунипер глубоко вздохнул, словно тайно придала ему сил, и кивнул. «Этого хватит. Что вы хотите узнать, правительница?» Айсла наклонилась к нему, перейдя на шепот. «Как мне пройти мимо стражи на острове Луны?» Он в раздумьях прижал палец к губам. «Во время полнолуния, когда проклятие лунианцев наиболее сильно, стражи нет. Тогда все они прячутся под сводами своего замка». «То, что нужно. А когда следующее полнолуние?» Джунипер ответил мгновенно, как будто знал, что это будет ее следующий вопрос. На двадцатый день турнира. Через неделю. «Спасибо», — кивнула она. С одной стороны, ей хотелось спросить обо всех оставшихся библиотеках, где они находятся, как в них попасть. Но больше ничего из их с Селестой плана она не могла рассказать трактирщику. Это было бы глупо и опасно. Айсла развернулась, уже собираясь уходить. «Ах, да, дикая!» Окликнул ее Джунипер, постукивая пальцами по стойке. Она замерла. Посмотрела на него через плечо. У портного пропала одежда. Вряд ли вы что-то об этом знаете, правда? У Айслы все перевернулось внутри. Но она ничем себя не выдала. Тренировки Поппи научили ее лишний раз не показывать свои эмоции. Это игра. Для всех них. Жизни островитян тоже стояли на кону. Ей нужно было помнить об этом. Напоминать себе, что доверять нельзя никому. Уж точно не Джуниперу. Айсла улыбнулась. «Эту тайну оставим на потом», — сказала она и вышла через черный ход.